Глава третья, в которой кое-что намечается. Конечно, они оказались соседями по комнате, Виньерт и Храбак. Сью подозревал, что это было неспроста. Подготовительное отделение – это один большой психологический тест в с вступительными экзаменами. А они стояли и бычились друг на друга прямо на пороге. На кону путевка в новую жизнь. И потому Виньерт так сразу и сказал – «Мы ведь не хотим отсюда вылететь, Мартин!» «Не хотим!» Утвердительно прогудел новоиспеченный сосед и шмыгнул фиолетовым носом. Сьюни удержался и хохотнул, а потом схватился за ребра. Там точно была трещина. «Ты нормально дерешься!» Отдышавшись, проговорил он. «Но, надеюсь, для тебя не принципиально обзывать шлюхами незнакомых девушек!» Мартин задумался. «Вообще-то я был не прав Сегодня оказалось, что еще на лайнере Центавра, по дороге сюда, это кавальерик конкретно продинамило Янушика. А Янушик сказал, что это потому, что у него не хватило денег ей заплатить. Вот я и решил попортить ей жизнь. Как баба, честное слово. Хрень получилась. Надо будет перед ней извиниться, что ли». Сью выдохнул. Все-таки этот храбак оказался вменяемым парнем. Но с проститутками у него явно был пунктик. Какая-то история или типа того. «Давай тогда знакомиться заново», — протянул руку парень. Мартин пожал протянутую ладонь и сказал. «Мартин ежий храбак, планета Певичка, обитаемый спутник Хлебичек». Стараясь не рассмеяться, Виндерт раскланился. «Меня зовут Сью, я со старой Терры». «Ныть», — сказал Мартин. «Реально? Стеры? Охренеть!» «Не, ну, слушай, то, что у тебя родина – это певичка с хлебичком, меня, как я понял, удивлять не должно. А тебя, Терра, стало быть, шокировала? В жуткое время живем». В общем, они спелись. Чрезмерный эротизм массовой культуры таких миров, как Тайлэйран, Ред Сокс или монпарнас создает интересный эффект фрустрации. Даже максимально либеральный Тайл Эйран, вопреки общему мнению, не является местом, где каждый может реализовать свои сексуальные фантазии. Такие понятия, как харасмент, абьюз, сексизм, делают ритуал ухаживания куда более сложным, чем на консервативном Нойншвайнштайне. По большому счету, даже голая женская грудь, лежащая у вас в ладони, не дает вам права считать, что ее обладательница готова к половому акту. Возникает интересный феномен. Каждый член общества считает, что остальные живут насыщенной сексуальной жизнью, и только он является одиночкой, которому никогда не перепадет. Таким образом, активные молодые индивиды концентрируются на одном единственном аспекте личной реализации – половой жизни, и не стремятся самореализоваться в социальной, политической или профессиональной сфере. Высшим показателем успеха становится мнимое количество половых партнеров. Почему мнимое? потому что в таких обществах принято хвастаться своими успехами для поднятия статуса и преувеличивать свою сексуальную активность. При этом интересной является закономерность, установленная в ходе независимого социологического исследования учеными из Университета палады. Моногамный житель консервативного мира, вроде Нойшвайнштайна, Портороса или Кармарена, имеет количество половых актов в месяц в среднем больше, чем течащиеся раскрепощенностью и свободой нравов, то или иранцы или жители мегаполисов Редсокс, а количество обращений к психиатрам, венерологам и сексопатологам у традиционалистов на порядок меньше. И это при примерно одинаковом уровне медицины и образования. Мы рассматриваем с вами только высокоразвитые планеты. Чтобы не пострадать от тенденциозности, Зборовский сегодня был явно в ударе. Храбак потыкал венерно в спину. — Кажется, они специально подбирают тему лекций, а? — громко зашептал он. — Это нормально. Говорил же, тут все неспроста. — Глянь, как покраснело кавальере! — громко шептал Мартин. Он теперь сидел на второй парте, чтобы иметь возможность доставать Сью. Сам Виньерт, имея железный повод в виде прямого указания ректора, каждую совместную лекцию садился рядом с Алисой, игнорируя ее попытки сопротивляться. И теперь, глядя на горящие щечки кавальери и на то, как под легкомысленной маечкой часто вздымается ее грудь, парень убеждался в правильности такой политики. «Виньерт, вы опять отвлекаетесь? Вам недостаточно ног, мисс кавальери? И теперь вы переключились на прелести мистера Храбака?» Рявк Музборовский пряча в глазах смешинки, аудитория загоготала. Это был один из элементов спектакля, который они наблюдали на лекциях ректора. Показательный разгром кого-то из студентов с последующей возможностью реабилитации. Винниерду периодически удавалось отбить натиск профессора, но далеко не всегда. «Мы с мистером Храбаком обсуждали проблему гиперкомпенсации в обществах с минимально культивируемым эротизмом, профессор», — Боттер отрепортовал Сью. «Хм, поясните» озадачно огладил бороду Сборовски. «Является ли разрешение на свободное ношение и пользование оружием, а также размеры и калибр средств самообороны, компенсацией за отсутствие доступа к эротическому контенту? Но там длинные, продолговатые предметы в руках и все такое!» С серьезным видом принялся разглагольствовать Виньерт. Кавальери спрятало лицо в ладонях, пытаясь придавить приступ дурного смеха. На последних партах никто себя сдерживать не собирался. Гоготали там довольно громко. Брови ректора поползли вверх. М -м, интересное умозаключение, Виньерт. И давно вы держали в руках продолговатые предметы с сомнительной длины? Судя по расстоянию, на котором держится от вас мисс Кавальери, несмотря на то, что вы сидите за одной партой, компенсировать вам придется еще очень долго. Вот же старый черт. Зборовский просто смешивал его с дерьмом, и Сью был в восторге, и сдаваться не собирался. «Если вы об огнестрельном оружии, то давненько, но я слыхал, у вас проводится чемпионат среди студентов старших курсов, недоступных для подготовишек. Может, поможете мне от души покомпенсировать и зарегистрируете в порядке исключения? Хм, а что, вам есть чего предъявить? Турнир открытый, в нем и преподаватели участвуют, и вообще, любой подданный его величество, кроме армейцев». «Если это пустой гонор, будете драить туалеты, мистер Виньярд!» Аудитория затихла. Разговор начался конкретный, мужской. Тут уже не до приколов. «Идет, профессор. Если я дохожу до финала хотя бы в одной из дисциплин, вы представите меня доктору Киму и разрешите посещать его клуб. Если я сливаю, то мою туалеты подготовительного корпуса до конца обучения, как последний дроид-уборщик». Зборовский погрозил ему пальцем. «Лекция потоковая, мистер Виньерд! Нас слышало 240 человек!» «Вот именно, профессор, вот именно!» Потребовалось какое-то время, чтобы атмосфера в аудитории успокоилась. Изборовский продолжил. «Вопрос владения оружием на самом деле является одним из основополагающих. Винтовка рождает власть», — говорил один из одиозных политических деятелей старой терры. «По большому счету, чем проще купить оружие, тем больше государство доверяет своим гражданам. «Тем выше уровень гражданской сознательности, и тем слабее возможность государственных органов контролировать общество. Хорошо это или плохо?» «А ты правда классно стреляешь?» Спросила кавальери, подсев чуть ближе. Сьюз Сью сделал неопределенный жест рукой. «Нормально. Следующей была лекция по основам современного естествознания». Комната в общежитии кампуса была рассчитана на трех человек, ничего сверхъестественного, стандартные койки, шкафчики, пара столов и тройка тумбочек, еще совместный санузел, душ и туалет, кухня в коридоре, на этаже имелся общий холл с диваном и проектором, бумажными книгами и кучей настольных игр. Академия не баловала подготовишек, но и спартанскими такие условия не назовешь. Магистранты и аспиранты жили в общежитии квартирного типа. Преподавательский состав имел возможность и вовсе разместиться чуть ли не в апартаментах. Площади позволяли, шутка ли, целый огромный остров владения академической автономии Господи Иисусе, как ты жрешь эту гадость? — Сью помощился войдя в комнаты и вдохнув гастритные запахи. — А у нас такого на хлебичке не было, — прошамкал Мартин. Поглощая злитой кипятком макароны. «Вкусно! А ты верующий?» «Что?» «А, не, я не верующий. Я до хрена уверенный. Выплюнь каку, Мартин. Давай приготовим нормальную еду». «В смысле приготовим? У нас не принято, чтобы мужчина готовили. Вот бабушка моя, она такие кнедлики делает, да со сметанкой. Ммм...» «То есть ты даже яичницу пожарить не можешь?» «Я что, баба, что ли?» «Ну, это нормально». «Погнали в магазин, будем устраивать быт. Холодильник тут имеется?» «Вроде как общая камера на кухне». «Все, берусь за твое правильное питание. Никакой больше гастрятины. Я, между прочим, официально корабельным коком на каботажнике работал, и за два месяца вся команда наела такие мамоны, что дома жены не поверили, что они на каденции были». «Мамон, каденция, это ваш профессиональный жаргончик?» Мартин, с сожалением, отставил в сторону контейнер с макаронами и встал из-за стола. «И гадость эту вынеси из комнаты, а то у меня изжога от одного запаха начинается. Это неприемлемо!» Всю первую неделю Сью не выбирался из подготовительного корпуса практически никуда, кроме спортплощадки. Парень просиживал в читальном зале, пытаясь врубиться в уровень развития технологии, общественной политической системы и культурное пространство планет сектора Атлантик. Он уже понял, что имеются еще две условные структуры – «Рашин» и «Чайниш». Но, во-первых, они были далеко, а во-вторых, постепенно прояснилось, что ему, Сью винерду охренительно повезло. Именно здесь, на Яре, у него были хоть какие-то шансы перетворить в жизнь план с потом и кровью, впитавшийся в его разум, душу и тело. И для первого этапа Академии подходила лучше всего. Сью пытался нащупать отправные точки, просиживая над бумажными книгами и гигабайтами видеороликов, разобраться в чужой научной терминологии, наложить достижения ныне живущих потомков, космических колонистов, на знания своих давно покинувших бренный мир современников. И это было адски трудно. И вот теперь, наконец, он дышал свежим воздухом. И тут, на острове, это было довольно легко, благодаря гравий-компенсаторам. «Мой дед говорил, если человек не работает руками, у него случаются заходы», – провозгласил Сью. «Хм, «Заходы?» – удивился Мартин. Виньерд сделал характерный жест у виска и скосил глаза. «А, это да». «Потому я готовлю сам. А ты что сделал для борьбы с заходами?» «Ну, я в тренажерку хожу». «Это нормально», — согласился Сью. Они шли по аллее из каких-то высоких деревьев с коническими кронами и вертели головами во все стороны. Академия впечатляла. Главные корпуса, те самые, которые своим ходом добрались сюда, с ныне стоящего в руинах Грунингена, стремительными обводами напоминали космические корабли, готовые сорваться в небо. Отливающий сневой металл, блеск бронестекол, устремленность ввысь. Отстроенные уже здесь, на Яре вспомогательные здания поражали разнообразием конструкций и дизайнерских решений. Каждая из них была выпускной работой кого-то из студентов архитектурного отделения строительного факультета. В кампусе имелись свои магазинчики, кафе и бары, клубы и театры. Закон и порядок поддерживали патрули из старшеклассников, с юридического и военного факультетов. За чистотой следили многочисленные троиды и провинившиеся студенты, конечно. Сфера услуг давала неплохую возможность для заработка студентов гуманитарных факультетов, а техники и натуралисты в основном были заняты в производстве и сельском хозяйстве. Академия была таким замкнутым мирком, в котором правила каста идеалистов-преподавателей, готовых нести свет науки и приумножать в галактике количество людей образованных с развитым критическим мышлением. «А ты после подготовиловки что дальше планируешь?» Сью взялся на деревянную ручку продуктового магазинчика. «Пройду профориентационные тесты и попробую поступить на факультет, который будет мне подходить. А не получится, у меня есть корочка машиниста электропоезда. Я слыхал, тут подземка развивается бешеными темпами. Вот и сунусь туда. А ты?» «А я в космос, наверное. Я ж пустотник, ну и подучиться не мешало бы». «Есть у меня идейка, которая требует... Так, а это что такое? И она, что ли, готовить не умеет?» Алиса Кавальери стояла напротив прилавка с полуфабрикатами. Держа в руках корзинку для продуктов, девушка задумчиво глядела на куски приготовленного куриного филе. «Только разогреть!» от цепкого взгляда Виньерда не укрылись и чудовищные макароны быстрого приготовления, уже лежащие на дне корзинки, и бутылка газированной воды. «Это неприемлемо, мисс Кавальери!» — сказал он. «Ваши восхитительные ножки превратятся в дряблые тростки а румяные щечки покроются прыщами, если вы продолжите в том же духе». «Финьярд?» — она резко развернулась. «Какого черта?» «Предлагаю решение. Ты выкладываешь всю эту дичь из корзинки. Мы скидываемся на троих, я закупаю нормальные продукты и готовлю человеческий ужин». «Это нормально?» «Ты таким образом надеешься затащить меня в свою берлогу?» Подозрительно сощурилась девушка. «Если берлога ты называешь кухню, то да, а в комнату я тебя к себе не пущу. У меня там схема по захвату вселенной на стене в процессе изготовления, а ты пока еще не в ближнем круге», — съязвил Сью. «Так это ты вселенную захватить собрался?» — удивился Храбак. «А я думал, механизм какой-то». «А ну-ка тихо, мой болтливый адепт, и стены имеют уши!» Зловещим шепотом прошипел Сью и добавил уже нормальным голосом. А поужинать можно будет и в холле, пускай остальные завидуют. Это будет реклама кулинарных курсов от Сью. «Так ты кулинарные курсы открывать собрался?» – удивилась Алиса. «Ну, надо же как-то зарабатывать. В конце концов, я корабельный кок с официальной записью в трудовой книжке. Ну, давай, решайся. Вместо гастритных макарончиков – паста карбонара и греческий салат, а на десерт – ягодный мусс». «Карбонара?» говоришь – говоришь, – задумалась Алиса. «Ладно, я согласна» но если мне понравится, сделаешь мне скидку на свои курсы. Это нормально. Итак, встречаемся на нашем этаже, в холле, через два часа. На званный ужин переходить в вечернем платье и никак иначе. Серьезно, что ли? Может, и вы, мальчики, костюмы наденете? Мальчики озадаченно переглянулись. Все, кто проходил мимо холлов этот вечерний час, озадаченно пущили глаза и морщили лоб. Еще бы! Не каждый день тут красуется накрытый на три персоны стол, горят свечи, и два молодых человека, и одна девушка чинно-благородно вкушают пищу за светской беседой. Правда, платье на молодой леди весьма сложно было назвать вечерним. Экстремальный вырез на спине и длина юбки у самых границ приличия относили его скорее к коктейльным. Да и юноши только отдаленно напоминали джентльменов. Всклокочные шевелюры и мятый ляной пиджак высокого и рубашка с ярко-красными подтяжками у безбожно-рыжего никак не подходили под дресс-код великосветского приема. Зато ароматы тут стояли совсем не студенческие. Такие запахи витали над лучшими ресторанами Порто-Росса и Монпарнаса, известных кулинарных столиц. Храбак откинулся на стуле. «Это определенно лучше, чем обеды быстрого приготовления!» «И чем готовая еда из магазина тоже», — поддержала его Алиса. «С меня причитается. Приглашаю вас на кофе». Сью стрельнул на девушку своим фирменным прищуром. «Эй, я умею варить кофе!» — возмутилась она.